Глава 28 Адлоида исчезла неожиданно, еще на подходе к норевскому замку Тевтонов. Только что, вот вроде ехала на виду особнячком, надутая и разобиженная на весь белый свет. Но стоило бы задуматься об ушедшей к сгужевеже полусотне с ранеными, княжна пропала, будто и не было ее вовсе. Куда и когда подевалась полячка, не заметил никто. Дозоры ушли далеко вперед. А оставшиеся бойцы все больше за тылами посматривали. Лишь Дмитрий по старой походной привычке, поглядывающий на все четыре стороны, неопределенно махнул куда-то влево. «Там вот твоя ненаглядная. Только-только свернула. Понуждение больше случилось Бурцев тоже повернул коня. Нужда она ведь разная бывает. Из головы не шло обещание Длэйды исправить их неугодным небе сам брак. А ну как фон Бербергу намылилось, точно Белого. «Помощь нужна?» Дмитрий участливо глянул на него. Еще бы! Бурцев мотнул головой. Приказал. Не останавливайтесь. Следуйте дальше. Мы скоро нагоним. Вы только далеко не заезжаете, донесся сзади голос Новгородца. Дядька Адам говорит, болото тут начинаются непролазные, топи, незамерзающие. Потом Бурцев слышал только хруст снега и треск веток под конским копытом. наслед след Адлаиды он напал сразу. Увы, ничего хорошего снежный покров, С паханной быстрой скачки не сулил. Княжна не просто отлучилась на время, она явно решила покинуть отряд и, едва скрывшись из виду, погнала коня вовсю прыть. Бурса застонал Но что за наказание ему с этой девчонкой? Он приспорил трофейного тевтонского жребца Звывать полячку сейчас бесполезно. Крики только сплошают беглянку и заставят затаиться. Нет, догонять нужно молча, а волю словам дать позже. Ели и сосны сменились лиственным редколесьем, потом и вовсе одинокого всадника со всех сторон обступили сухенькие, кривенькие, неказистые деревца. Белое покрывало внизу набухло, стало мокрым, грязным, под копытами хлюпал и чавкало, из-под земли парило, тяжелый туман слился в низине. Видать, приближались те самые замерзающие болотистые места, которых предупреждал Дмитрий, а тут еще снег подошел на густыми хлопьями. такой враз Завалят любые следы. Ох, не вовремя. Бурцев все же закричал. Уже, блин, не до жиру, главное предупредить Адлоиду об опасности. Если еще не поздно. Если не въехала уже княжна в какую нибудь гиблую топ. Он кричал, а крик будто увязал и тонул в сыром воздухе сырого болотного леса. И Адлоида, княжна как сквозь землю провалилась, словно в воду каннула. Сквозь землю? В воду? О коварных трясинах думать не хотелось. Но страшные мысли и образы настырно лезли в голову. И вдруг тяжкая, обволакивающая тишина кончилась, далекое ржание умирающей лошади, дикое, дерущее душу. И вид перебоганной девушки слились в один щемящий поразительный звук. Секунду другую конь Бурцева упирался, хрипел, мотал головой, чуя смертельную опасность и не желая двигаться дальше. Но всадник раз за разом всаживал острые колесики в растерзанные бока, и животина пошла, сначала осторожно, переступая ногами по замерзшему болоту, потом, повинуясь воле наездника, все быстрее и быстрее. Сломя голову, он гнал обезумевшего коня по корке хрупкого льда над зыбкими хлябями, и думал только об одном – успеть, не опоздать. Жену Бурцев нашел в грязном сугробчике под невысоким корявым стволом мертвого дерева, а уже надменная шляхтинка. А бледная, трясущаяся от страха девчонка, прижималась спиной к сухому стволу, кусала губы в кровь, размазывала по перепачканному лицу слезы. Он резко натянул повод, и вовремя передние ноги коня вдруг ушли в снег, под хрустнувший лед и куда-то еще ниже, еще глубже. Животное прянуло прочь из вязкой липкой джижи. Псадник позволил, сам вскочил на землю. Улыбнулся испуганной девушке, жива ведь, дуреха, жива. Их разделяла лужа, грязная промойна в грязном снегу. В облаке зловонного пара, будто канализацию прорвало, лужа казалась небольшой и неглубокой, а только вода в ней все еще пузырилась и подрагивала. Где-то там внизу отчаянно билась в предсмертной агонии чье-то тело. Бурцев понял все. Представилось, как наяву, вот мчит княжна, не разбирает дороги, как мчался только что он сам. «Несется!» но истегивает плетью по взмокшим конским бокам и на полном скаку летает трясину. Лошадь разом уходит вниз по самое брюхо. Адлоида летит через голову животного, падает из седла на спасительную кочку сугроб, замирает в ужасе, не в силах ни шагнуть, ни шевельнуться. Истошно кричит, визжит и смотрит во влажные глаза обреченного зверя. Лошадь дергается, рвется, но все потоки тщетны. Бедняжка! Бурцев смахнулся лбопот. Адлоиде пришлось на расстоянии вытянутой руки наблюдать как бьется в ловушке несчастное животное, как погружается все глубже и глубже, как тянет к ней морду из жирной чавкающей грязи. Предсмертное ржание, не ржание даже, а почти человеческий полусхлип и пузыри. Ведь та же участь едва не постигла и саму адлаиду. запись она ногой за стремя, упадя в сторону от корявого деревца. Черное пятно жижи, в которой бесследно сгинула лошадь княжны, была лишь видимой частью трясины. Чтобы вытащить девушку с тесного островка, пришлось здорово потрудиться. Тот, кто никогда не пробовал рубить Деева рыцарским мечом, не оценит в полной мере, во что обошлось бурцевать спешно налаженная гадь. Меч предназначен совсем для другого. Это не мачете и не универсальное оружие вызывания в экстремальных условиях. Потому с бывшего ОМОНовца семь потов сошло, прежде чем пятачок, где ютилась Адлоида, соединили с земной твердью зыбкие мазки из кривых сухих веток, трескучего валежника и подгнивших коряг.